Глава 14 Хелли с любопытством разглядывала огромный замок и невольно посматривала на его владельца. Если лорд Варх производил неизгладимое впечатление властного, могущественного, умного, общительного и весьма привлекательного мужчины, то его дом был похож на неприступную цитадель. Высокие крепостные стены с узкими бойницами наполовину скрывали сам замок, глубокий ров и поднятый мост преграждали доступ на территорию. А серьезная охрана владения отчетливо предупреждала одним своим видом, что все попытки проникновения захлебнутся, толком и не начавшись. Кавалькада всадников остановилась на холме, так что хеле получила возможность в должной мере оценить место, где им придется провести ближайшие несколько недель, пока не вернутся Марика и Дарина. Увидено немного пугало, интуиция кричала, что попав внутрь, имеешь риск не выбраться наружу, если вдруг владелец решит задержать гостей подольше. Единственная надежда была на то, что за те пару дней, что девушки путешествовали вместе с лордом Вархом, он ни единой секунды не дал сомневаться в своем благородстве, несмотря на предупреждение, чтобы хели не обольщалась на его счет. Вначале девушка относилась к нему с предубеждением, старалась держаться на расстоянии, но во время совместной поездки лорд показал себя не только интересным собеседником, но и галантным мужчиной. Девушка сама того не заметила, как была совершенно очарована им. А упоминание, что в сокровищнице рода хранятся редчайшие артефакты и одна из крупнейших коллекций драгоценных камней, и вовсе заинтриговало. Наверное, это было еще одной причиной того, отчего Хелли не стала обращать внимание на интуицию и сама стремилась попасть в замок. А вот Иринеис не разделяла мнение подруги. Ведьма вообще стала совершенно другой. Нерешительно и искренне Иришка пропала, а вместо нее появилась скрытная, Вечно хмурая и уставшая девушка. А как только исчезла необходимость поддерживать фантомы, все свободное время ведьма предпочитала находиться в одиночестве. И если бы Хелли не была свидетельницей ее разговора с лордом Вархом, могла бы подумать, именно он запугал девушку. Но Арден был крайне любезен, задал всего несколько вопросов, подтвердил, что будет рад принять подругу дочери у себя, и, казалось, потерял к ведьме всяческий интерес. Хелли неоднократно пыталась поговорить с подругой, но Иринеис, гораздо сильнее, чем все остальное, волновало то, что неожиданно ее силы вернулись на прежний уровень. Она отчаянно пыталась выяснить, что произошло, но все попытки терпели неудачу. А когда ведьма обнаружила, что стихии игнорируют ее, то еще и накричала на подругу. Хелли и сама почувствовала, что уже не так сильно, как всего пару дней назад. Но немного подумав и решив изучить вопрос в спокойной обстановке, Отложила поиск ответа, а после ссоры с подругой просто держалась поближе к лорду Варху. Пусть Иринейс успокоится, а потом они поговорят и все выяснят. «Нравится?» — поинтересовался лорд Варх с улыбкой, посмотрев на девушку. «Весьма мощно. Не сразу подобрала нужное слово Хелли. И все? Величественно. Производит впечатление. И предупреждает, что с владельцем этого замка лучше не связываться». уточнила девушка. «Все верно!» кивнул Арден варх и тронул свою лошадь, а следом пришел в движение и весь отряд. Иринеис закрыла дверь в комнату, которую ей отвели, и устало опустилась на кровать. Не хотелось ничего. Совсем. А все окружающие раздражали так, что накатывало желание кричать и драться. Она еле сдерживалась, хотя несколько раз все же позволила себе сорваться. Но даже тот факт, что Хели последний день игнорировала ее и мило болтала с отцом Марики, волновал гораздо меньше, чем внезапно закрывшийся доступ к силе. Ведьма не понимала, что произошло. Она только недавно привыкла к практически неограниченному резерву и вдруг была вынуждена спуститься с небес на землю. А тот факт, что с подругами так и не получилось связаться... Ирина долго думала и пришла к выводу, что Марика специально закрыла доступ к родовой силе, пожадничала и пожалела об импульсивном решении. А ведь и Ренеис рискнула всем, согласилась провести ритуал, подарила девушкам возможность получить доступ к управлению стихиями, открыла несколько ведьминских секретов. Теперь она понимала, что не просто так на совместную работу магов и ведьм был наложен негласный запрет. Маги просто не способны оценить те знания, которыми обладали дочери Земли. И встала с кровати и подошла к окну. осторожно выглянув увидела как хели прогуливается по двору вместе с лордом вархом и это вывело ее из себя еще сильнее. Глупая девчонка неужели она не видит, что отец марики ведет себя так только потому что хочет затащить ее в постель. Как можно быть такой дурой? но Иринес не собиралась открывать ей глаза пусть делает что хочет впрочем и сама ведьма поступила не умнее. надо было во всем признаться госпоже эстер она бы обязательно дала отдельный совет. подсказала. Скорее всего, остановила бы ведьму, не позволила ей совершить глупости провести ритуал. А теперь, что ей делать? Госпожа Дальвейс далеко, а она совсем одна, и окружают ее те, кому на Иринеис просто-напросто наплевать. А ведь она хотела совсем другого. Наставница говорила, что ведьмы должны держаться особняком, доверяя только сестрам по силе, но Иринеис не послушала ее. Что ж, это было ее решение. Ведьма зло задернула шторы, взяла сумку и достала из нее перстень с изумрудом. Если хели действительно сделала артефакт, позволяющий управлять стихией Земли, то самое время попробовать использовать его, чтобы хоть так достучаться до стихий. Дарина сидела на пляже и задумчиво смотрела на солнце, что постепенно скрывалось за линией горизонта. Остров полумесяца, куда девушка так стремилась, оказался всего лишь одним из входов в эр -Лессар. Подводный мир – страна Левиафанов, где отныне жила та, кого она называла сестрой. Красивое место, хотя Дара смогла увидеть только часть здешних красот. Но даже по подводному дворцу можно было понять, насколько мир Левиафанов отличается от всего, с чем была знакома Дарина. Из-за того, что в истинном обличье морские змеи отличались весьма внушительными размерами, во дворце они принимали человеческую ипостась. Это позволяло экономить магию и при строительстве, и при поддержании защитного купола. Если не обращать внимания на необычную архитектуру, и то, что в окнах вместо солнца и неба виднелась вода, а вместо сладкоголосых птиц заняли рыбы, то казалось, что Дорина находится в Виссоре. Но достаточно было посмотреть на обитателей Эрлиссара, на их пепельно-серебристые волосы и равнодушные глаза всех возможных морских оттенков, как сомнения в нахождения окончательно исчезали. Дара селилась вспомнить, что она знала об этой расе. Но ничего, кроме того, что Левиафаны есть и по развитию обогнали людей, в голову не приходило. Драконы, Левиафаны и демоны были теми, у кого остались хоть какие-то знания об изначальной магии. Изначальная магия. Годы взяли свое. Часть книг была утеряна, мастеров оставалось все меньше и меньше. Это то, что Дара знала о Сартане. А вот левиафаны и драконы всегда держались обособленно, и уровень владения древней магией в их обществе был неведом никому, кроме них самих. И теперь Дарина могла понять, от отчего Тагир попросил ее стать его глазами и ушами. Чем больше леди Листер думала над всем этим, тем сильнее у нее закрадывались подозрения, что древние решили вернуться в их мир, а значит хотели знать, с чем им придется иметь дело после многовекового отсутствия. Вопрос состоял в том, Чем на самом деле грозило их возвращение? Добром или бедами? С другой стороны, Дарина согласилась на предложение Тагира. И то, что ей не предоставили достаточного времени, чтобы обдумать последствия, не могло быть оправданием. Оставалось только надеяться, что раз потребовалась помощь обычного человека, пусть и мага, значит, пока их мир вне опасности. А еще Дара начала понимать, почему Илину отдали тому, кого простые люди называли морским богом, хотя он был всего лишь владыкой Эрлиссара. И не потому ли именно Эля с ее выучкой, водной стихией вместо сути, чарующим голосом сирены и безграничной преданностью госпожи Дельвейс стала женой столь могущественного мужчины? Дарина понимала, что Кайр Хасагар и Эстер Дельвейс всего лишь представители той силы, что стоит за их поступками и действиями. Но кем на самом деле являлись те кукловоды, что руководили ими, словно марионетками? и какие цели при этом преследовали, оставалось тайной. Можно было попробовать расспросить Элину, но подруга слишком сильно изменилась. Дарина никак не ожидала, что когда она увидит ее, вместо робкой сирены с невинной внешностью, ее взгляду предстанет владычица Эрлиссара, высокомерная, знающая себе цену, уверенная и могущественная. Она тепло приняла их с Марикой, обласкала и предоставила все, что можно, чтобы девушки ни в чем не нуждались. Вот только прежнее тепло исчезло. Илина стала далекой, словно и не было почти десяти лет дружбы и постоянной взаимовыручки. Дарина думала, что Илине нужна помощь, а оказалась подруга счастлива. Но почему тогда она не поняла этого? Зачем сорвала девчонок с места, подвергла опасности? Ведь они согласились на это, чтобы успокоить метующуюся душу, а в итоге выяснилось, что все зря. Госпожа Дельвейс действительно устраивала судьбы своих воспитанниц так, что большего и желать было нельзя. Тогда почему в груди словно кусок льда образовался? Дарина? Леди Листер оглянулась и увидела спешащую к ней Элину. Девушка была в полном облачении, с короной на голове и множеством драгоценностей. Распущенные волосы развивались на легком ветерке, как и тонкий шелк широкого платья. Эля сияла красотой и прекрасно об этом знала. А еще сирену сопровождал внушительный отряд охранников. Но, повинуясь легкому взмаху изящной руки, они остановились вдалеке, в то время как Элина подошла вплотную к подруге по институту и, нисколько не заботясь о том, что испортит платье, опустилась на камень, на котором сидела и «Последние дни я не узнаю тебя», — с некоторой обиды в голосе заметила Элина. «Раньше ты не была такой молчаливой хмурой». расти Дара по привычке пожала пальцы сирены, когда та взяла ее за руку. Снова посмотрела на воду и тихо уточнила. «Эль, ты счастлива?» «Вполне», — улыбнулась она. «Здесь, вдали от родного Таниса, я нашла новый дом, приобрела силу и то, для чего меня готовили». «А к чему тебя готовили?» — спросила Дарина. «Просто на финальную часть обучения тебя забрали так внезапно, а после мы и не виделись толком. И потом, вся эта история с адмиралом, я и подумать не могла, что он всего лишь средство. Так что, когда увидела волшебницу в порту, да еще и с другим капитаном, а потом услышала рассказ галата я чуть с ума не сошла. Девчонок подбила мне помочь. Все время после того, как ты покинула Танис, мне казалось, что ты попала в беду. А оно вот как. или я сейчас чувствую себя такой дурой. Дар, это мне должно быть неловко, улыбнулась Элина. Я и в самом деле не сразу стала счастливой и много плакала в первые дни. Представь себе, как я себя чувствовала, когда узнала, что мой брак фиктивный. Я и правда любила адмирала, а когда он не прикоснулся ко мне в первую ночь, очень удивилась. То же самое случилось и во вторую, и в третью ночь. Появились подозрения, а на четвертую ночь я заставила мужа сознаться во всем. Было горько осознавать, что в то время, когда Альвиан говорил ласковые слова и нежно обнимал, он уже знал, что отдаст меня другому. А я надеялась, что именно с ним проведу всю жизнь». «Что произошло? Как ты все узнала?» – тихо спросила Дарина, чувствуя вину за то, что в сердце появилось недоверие к подруге. В ту ночь мы впервые поругались. Элли смотрела на воду и нервно комкала ткань платья. Я пришла к нему сама, чтобы прояснить происходящее, и застала его пьяным. Сначала он приказал мне выйти, а потом… Потом я воспользовалась магией, и он признался, что всего лишь курьер. А за доставку меня по назначению его ждет вечная морская удача. Кстати, это было первым, о чем я попросила мужа. Оливиан никогда не получит возможности возвыситься при помощи водной стихии. Усмехнулась она, а затем вновь помрачнела и продолжила. Он дал мне сосуд с зельем и заставил выпить. Я вспомнила все. То, чему меня учили на протяжении последнего времени, и то, что я забыла, чтобы невольно не выдать себя. Истинную цель моего путешествия. «Что за цель?» «Прости, но есть вещи, о которых я не могу сказать даже тебе. На каждой выпускнице института лежит великая миссия, и я счастлива, что мне доверили такую серьёзную роль». «О чём ты?» – нахмурилась Дарина. «Нам с Иринейс и Марикой меньше чем через месяц самим отправляться на такую учёбу». «Вот тогда всё и узнаешь», – снова улыбнулась владычица Эрли Сара. «Эль, да ладно тебе». Подмигнула ей Дарина, прекрасно видя, что Сирена готова все рассказать, но хочет, чтобы ее немного поуговаривали. Леди Листер были знакомы подобные взгляды и выражения лица. Половина аристократии Таниса и Виссоры, точнее, в большинстве своем скучающие супруги и дочери знатных семей, смотрели точно так же, горя нетерпением поделиться очередными сплетнями, но повышая собственную значимость в глазах других, молчали. И пусть Дарина наблюдала все это лишь несколько раз в году, когда навещала отца, но леди Листер не просто так считалась одной из лучших учениц госпожи Дельвейс. На уроках им подробно объясняли, как читать лица, а на лучшей подруге Дарина тренировалась. Конечно, опыта не всегда хватало, да и нервное возбуждение частенько не давало делать правильные выводы. Но сейчас Дарина была спокойна и сосредоточена, и понимала, что надо сказать, как подтолкнуть к откровенности. Элли. Дара повернулась к сирене, перехватила ее ладонь так, что ее рука оказалась сверху, большим пальцем нашла нужную точку и незаметно нажала на нее. Этот прием ей показал на корабле Марика, когда всеми возможными способами старалась избавиться от морской болезни. Как выяснилось, целительница и наследница домена Варх таила в себе много секретов, но открыть некоторые из них демоница решилась только сейчас. Учитывая то, что девушки провели много времени наедине друг с другом, но разговаривать открыто опасались, закономерно ожидая прослушки, несмотря на все защитные заклинания, развлекали они себя вот так. Марика показывала подруге приемы, которые помогают унять боль или, к примеру, сделать собеседника сговорчивым. А Дарина учила демоницу основам обращения с огнем, раз уж ей достался артефакт для управления этой стихией. Как выяснилось, несколько дней назад это пригодилось. как и Дари сейчас уроки Мары. Постепенно леди Листр почувствовала, как сирена расслабляется и становится похожа на себя прежнюю. «Мы же не просто подруги и сестры, но и воспитанницы госпожи Дельвейс. Мне так хочется сделать ей приятно, чтобы она гордилась нами всеми. Помни, что она говорила, когда наставники хвалили нас? Отныне у тебя новая жизнь и великая цель, но я хочу быть столь же полезной. Элли». Я столько лет помогала тебе и защищала тебя. Теперь ты стала такой могущественной и невероятной. Я хотела бы хоть немного быть похожа на тебя. Мы сёстры. У кого мне учиться, как не у тебя?» «Если честно, я не знаю их планов», — тихо сказала Элина, быстро оглянувшись на охранников. «Только то, что мне говорила госпожа дельвейс Я должна стать для своего мужа смыслом жизни, привязать его к себе всеми возможными способами и следить за свирелом. Это артефакт водной стихии», пояснила она в ответ на вопросительный взгляд Дарины. «А потом Эстер найдет способ передать мне новые указания. Но до этого момента я не должна вызвать даже малейшего подозрения». «Но зачем это госпожи Дельвейс?» также тихо уточнила Дара. «Этого я не знаю», покачала головой Элина. «То, что мне поручили, я почти выполнила. Мой муж доверяет мне, хотя его главный страшнет». но это не столь важно, скорее легкое недоразумение. Главное – триад без ума от меня. После брака с ним я частично обрела и магию левиафанов, а ребенок не только упрочит, но и завершит установление связи с супругом. Конечно, пока даже нельзя и мечтать о том, чтобы овладеть магией древних, но после рождения ребенка такой шанс у меня появится». «Ребенок?» – выдохнула Дарина. «Древняя магия?» Эти два момента настолько шокировали девушку, что она невольно повысила голос и выпустила руку Элины. Но быстрый взгляд на вторую руку владычицы Эрли сара которая лежала на еще совершенно плоском животе, и до Дары начало окончательно доходить услышанное. — Ты беременна? — спросила она. — Ага. Со счастливой улыбкой по-детски непосредственно призналась Сирена. — Чуть больше месяца. — Ты любишь мужа? — тихо уточнила Дара, снова пожимая руку Элины. — Ты счастлива? — Безмерно. Причем это ответ на все твои вопросы. И знаешь, Элина снова оглянулась на охрану. Я очень благодарна госпоже Дельвейс, что она отдала меня ему. Сейчас мне сложно представить на его месте другого. Эль, а что, если тебя поставят перед выбором? Муж или преданность наставницы? Что ты выберешь? Мне сложно сказать, откровенно призналась она. Надеюсь, этого не будет. Дарина немного помолчала. но все же задала еще два вопроса, которые не давали ей покоя. «Элин, а что с древней магией?» «Это была личная просьба госпожи Дельвейс». Немного напряженно ответила Сирена. «Прости, но это не моя тайна». «Я все понимаю». Тут же покорно согласилась леди Листер и добавила. «Эль, а когда я могу навестить моего спутника?» «Ты про демона?» Голос Сирены стал жестким. Дарина кивнула. Это мучило ее уже три дня. С тех пор, как она очнулась в Эрлиссаре, узнала, кем стала Элина и убедилась, что у нее все хорошо. Узнав, что и Марика в порядке, подруга успела завести себе поклонника, как выяснилось немного позже. Дарина тут же попыталась прояснить судьбу Кристона, но проблема заключалась в том, что он находился в камере и навестить его девушки так и не разрешили, несмотря на все просьбы. В этом и Элина, и Дейшар, который являлся в Эрлиссаре главой службы безопасности, были солидарны и непреклонны. Увы, но с владыкой Дарине встретиться не удалось. Впрочем, это тоже не особо удивляло. У правителя страны достаточно забот, а возиться с нежданными гостями, двое из которых тем не менее обладали правом относительно свободного перемещения, времени не имелось. «Так что с ним?» – напомнила Дара. «Его судьба меня не интересует», – столь же жестко ответила Элина, и Дара поняла, что ей и в самом деле плевать на Севара. Его судьбу решит владыка, хотя...» Девушка усмехнулась. Учитывая отношение к нему Дейшара, да ничего хорошего демону не светит. «Дарина, нам пора возвращаться». Без перехода в приказном тоне заметила она, поднялась с камня и махнула рукой охране. Дарине ничего не оставалось, как подняться следом и отправиться немного вглубь острова, где и находился вход в Эрлиссар. Но девушка сделала для себя выводы, Кое-что узнала и спешила поделиться с Марикой. А Крис? Пока было понятно одно. Надо попробовать решить вопрос через леди Варх. Дейшар неравнодушен к Марике. Тогда надо будет Марина давить на него. Что бы ни произошло у них с Севаром, бросать его на произвол судьбы Дарина не хотела, как и всех тех матросов, которые находились в зеленой бухте в состоянии стазиса. да шар откинулся на спинку кресла и задумался. Получив приказ владыки, гласящий, что его жена должна быть в безопасности, Рассен установил за ней постоянное наблюдение, и это принесло неожиданные плоды. Открылись новые стороны той женщины, в которой командующий корпусом стражи до сих пор относился с подозрением, несмотря на то, что она была его госпожой. Возможно, Рассену казалось слишком стремительным развитие отношений леди Элины и повелителя, но до сегодняшнего дня девушка не сделала ничего, что подтвердило бы его сомнения. Несколько дней назад он уже докладывал владыке о пленниках и о том, что их связывает с владычицей, и получил приказ не вмешиваться и наблюдать дальше. А теперь шар понимал, следует срочно отправиться к владыке и сообщить о том, что он узнал, но не окажется ли его доклад запоздавшим. Владыка Триад долго ждал ту, которую любил, пошел на многое, чтобы заполучить ее. Не только заключил договор и много пообещал Эстер Дельвейс, но и сделал так, что для всего мира Элина перестала существовать. Рассен помнил, как метался по дворцу владыка, когда понял, что корабль приближается к акватории Лехартового моря, как вызвал шторм, как ориентировался на голос Элины, как боялся, что водная стихия, несмотря ни на что, причинит вред девушке. А ведь еще надо было стереть память адмиралу. Но этим занимался Рассен в то время, как владыка уносил девушку в Эрлиссар. А потом, достаточно вспомнить, как триад окутывал Элину заботой и лаской, как лес из кожи вон, но заставил ее улыбаться. Могущественный Левиафан, которого люди называли богом, бросил к ногам маленькой сирены все, что только мог. Почти с самого начала наделил свою супругу всеми полагающими ей правами. А после того, как он узнает, что она носит его наследника, но в любом случае он должен обо всем узнать. Дайшар резко поднялся. Забрал кристалл с записью, происходившего на берегу, и вышел из кабинета. Одно из преимуществ работы – владыка был доступен для него в любое время суток. Вот и сегодня. Не прошло и получаса, как Дайшар стоял перед правителем, но впервые в жизни не знал, с чего начать. Владыка выглядел немного уставшим, но сразу же принял своего начальника безопасности. И теперь, сидя в удобном кресле за огромным столом в своем кабинете, с недоумением смотрел на Дайшара. Высокий, огромный по сравнению с другими левиафанами, самый могущественный среди морских змеев. Серебристые волосы венчал тонкий обруч, а глаза цвета перламутра смотрели цепко и внимательно. Как и всегда, стол владыки был завален множеством кристаллов, бумаг и свитков. Управлять империей, которая находится на грани развала, нелегко. Раз понимал, как тяжело приходится повелителю, но имелись вещи, которые были под силу только владыке И сейчас Дейшар расскажет ему об очередной проблеме. Когда прошло около минуты, а командующий корпусом стражи так ничего и не сказал, Триад поинтересовался. «Раз, что случилось?» «Владыка», — начал Дейшар, запнулся, но все же продолжил. «С тех пор, как леди Элина появилась в Эрлиссаре, одной из моих обязанностей, столь же важной, как и охрана границ государства». Стал пристальный надзор за тем, чтобы госпожа была в безопасности. С этой целью мы разместили на суше, где так любит гулять владычицы, несколько записывающих кристаллов. После того, как вы с леди Илиной связали жизни, ее начала охранять ваша магия. И хотя я снял наблюдение, оставив охрану, признаться, кристалла на острове не убирал. Решил, что дополнительное наблюдение за одним из входов в эр не помешает. Да и вы сами упоминали об этом. «Сегодня владычица снова гуляла там, и я невольно стал свидетелем ее разговора с одной из девушек». «Раз, переходи ближе к цели визита», – устало заметил владыка. «Я понимаю, что ты выбираешь выражение и хочешь меня подготовить к неприятному известию. Но, друг мой, мы столь давно работаем вместе, что не стоит делать таких вступлений. Я доверяю тебе полностью». «А если дело касается леди Элины», – уточнил Дейшар. Тем более, если причина в ней. Думаю, вам лучше посмотреть запись и сделать выводы самостоятельно. Тихо сказал Рассен и протянул в кристалл. Правитель Эрлиссара взял его, задумчиво покрутил в руках, а затем активировал. Все то время, пока шла запись, мужчина молчал. Только потому, как сжались губы и обострились скулы, Рассен понял, что ему не особо приятно видеть признание в измене той, кого он сделал супругой и соправительницей. А именно так можно было расценивать слова леди Элины. Запись закончилась, кристалл потух, но владыка Триад еще долго сидел и смотрел в одну точку. Да Дейшар боялся пошевелиться, понимая, сейчас его господин принимает решение. Раз готов был проклясть себя за то, что стал вестником плохих новостей, но поступить иначе он не мог. Благополучие Эрлиссара стояло на первом месте. Это понимали и командующий, и его владыка. И все равно на мгновение Расу показалось, что светлые волосы правителя стали седыми, глаза потускнели, а на лице прибавилось морщин. «Кто еще видел эту запись?» – уточнил он. «Никто», – уверенно ответил Рас. «Доступ к таким кристаллам только у меня и у вас». «Хорошо», – немного помедлив сказал Владыка. «Никто не должен узнать об этом. Если у тебя есть кристаллы с подобными записями, принесешь мне». И ни словом, ни жестом не покажешь, что ты не доверяешь своей госпоже. «Владыка», — уточнил раз — «правильно ли я понимаю, что вы не будете ничего предпринимать? Но это же измена. Дело даже не в том, что она моя жизнь. Я люблю ее и готов умереть ради леди Элины». «Неожиданно горячо», — сказал Триад и тут же добавил жестко. «Владычица носит наследника Эрли Сара, мага невероятной силы». Он сможет восстановить империю. Только это для меня сейчас имеет значение. И закончим разговор». Раз склонил голову, давая понять, что все услышал. Но он слишком хорошо знал владыку, чтобы не сознавать. аудиенция еще не закончена. «Что там с нашими гостями?» – уточнил Триад. «Ты лично проводил первичное сканирование, имел возможность понаблюдать за ними. Теперь я хочу услышать, что ты думаешь обо всем этом». «Сначала я хотел поступить привычным образом», немного помедлив, сообщил Дейшар. «Но выявленные обстоятельства потребовали вашего внимания». Познакомившись с нашими гостями поближе, я все сильнее убеждаюсь в том, что мир стоит на грани изменений. Возвращение носителей изначальной магии не за горами, и мы должны быть в курсе всего происходящего. Одну девушку я так и не смог прочитать, хотя сделал несколько попыток. На ней стоит охраняющая руна. Но я уверен, именно Дарина Листер ключ к той двери, что нам нужна. Как мы не старались сохранить знания, но с уходом изначальных магов и без практики утратили их, — медленно сказал Триад. Что принес до простой птички, которая так усиленно пряталась? Это как раз следящая птичка, — усмехнулся Рас. И следила она за нашими гостями по поручению госпожи Эстер Дельвейс. Уж очень той и любопытно. что делают ее воспитанницы, особенно учитывая то, что поначалу она потеряла их след. Пришлось ей прибегнуть к одному из запрещенных ритуалов крови, чтобы найти собственных воспитанниц. Кстати, возможно, вам будет интересно, но эта милая сводница особенно выделяла этих девушек. Как я уже докладывал, институт покинули четверо, но в Танисе они разделились. Если честно, мне хочется посмотреть на тех двоих, но еще сильнее. Практически до безумия. Я бы хотел и дальше наблюдать за Марикой Варх». «Почему?» С любопытством уточнил Владыка. «Рисунок силы», – нервно выдохнул Дайшар. «Я такого раньше никогда не видел». «Ты лукавишь», – укорил Дайшара Владыка. «Согласно твоим же собственным докладам, Дарина Листер гораздо любопытнее из-за печати на ее лице, да и сильнее она своей подруге Судя по украшению бури, многократно». Или дело не только в рисунке силы? Владыка, не изображай из себя глупца, усмехнулся триат Хотя все, чья кровь начала пылать из-за страсти, напоминают именно их. И твой Владыка не исключение. Понравилась девушка? Это не проблема, я отдам ее тебе. В смысле? Не совсем понял, расслава правителя. Они мои пленники. И хотя моя жена испытывает слабость к своим подругам, «Распоряжаться их судьбами буду только я. Одно слово, и ты получишь ее в том качестве, в каком захочешь. Это будет малой платой за твою преданность и верность». «Владыка, планы изменились?» – прищурился Рассен. Триат молчал, задумчиво крутя в руках кристалл, а Дайшар не решался вмешиваться в его размышления. Пока было очевидно одно. Владыка по какой-то причине думает отойти от первоначального плана, по которому девушкам хотели подправить воспоминания и отпустить, как того и просила леди Элина. Судьба Севара с самого начала была решена окончательно. Он навсегда останется в саре Триад опасался давать Сартану такой козырь, как даже частичные знания о морском государстве, хотя по большому счету демон ничего не видел, кроме своей камеры. Но с другой стороны... Учитывая то, что он больше не испытывал чувства преданности к своей стране, Севара можно было использовать. Уничтожить его они всегда успеют. «Владыка, какие будут указания?» – уточнил Рассен, когда увидел, что правитель очнулся от раздумий и внимательно смотрит на него. «Нам нужны сведения об изначальной магии. Все упоминания о ней, которые хранились в Эрлисаре, ты внимательно изучил. «Если мы хотим сохранить свою независимость и стать сильнее, нам необходимо знания. В твоем докладе указывалось, что две девушки отправились в Сартан именно за ними. Эрли Сару это на руку. Так что, да, планы меняются. Ты отправишься к демонам в качестве сопровождающего наших пленниц. Ты станешь для них лучшим другом и защитником. При необходимости применяй свой дар. После того, как закончишь с демонами, отправишься к драконам». «Думаю, что наши гости не минуют и этой дороги. Так что мы не только восстановим сведения об изначальной магии, но будем знать все, что знали древние. А еще меня смущает знакомый Леди Листер. Уж больно он похож на древнего. А ты понимаешь, что это значит». «Я уверен, что это древний», — согласился с владыкой раз. «И хотя просмотреть воспоминания Дарина я не смог, складывается именно такое ощущение, даже по их разговорам с Марикой». «Кстати, менее чем через месяц они должны вернуться в танец. Именно этот срок девушки оговаривались наставницей. Прошло около половины срока». «Госпожа Дельвейс, как выяснилось, по уши в интригах и пытается играть сразу за две команды», — усмехнулся владыка. «Что ж, можно аплодировать этой предприимчивой даме, которая до сих пор не попалась, и пожалеть ее, потому как стоит понимать, что выгоднее всего». Добросовестно выполнить свою часть договора и не пытаться использовать сильных мира сего а вместо кормушки. Устранить ее? Нет. Пусть думает, что обвела всех вокруг пальца. Что может быть лучше, чем противник, который уверен в своей полной и безоговорочной победе. вот так легко использовать, тем более, что мы пока не знаем, на кого она работает. Что делать с Севаром? Не будем расстраивать девушек, усмехнулся владыка. Пусть все выглядит так, словно я поддался на уговоры леди елены Ближе к вечеру зайдешь к нашим гостям и расскажешь им новости. Точнее, уведомишь, что отныне станешь их сопровождающим, потому как их подруга не находит себе места от беспокойства при мысли о столь далеком путешествии. — А она не находит? — приподнял бровь Рассен. — Именно. — кивнул головой Триад. — Я лично поговорю с ней, а она потом навестит подруг. шар промолчал. Вот что решил владыка в отношении своей жены. Нарушая собственный принцип о ментальном невмешательстве в разум без лишней необходимости, он собирался внушить супруге то, что нужно для задуманного. Что ж, весьма мягкое наказание, но, по крайней мере, Триад все так же твердо стоял на страже интересов Эрлиссара. «Владыка, кому мне передать свои обязанности?» уточнил Рассен, одновременно волнуясь, кому оставить свой пост, и радуясь новому делу и предстоящему путешествию. Ты говорил, что Аздор неплохо справляется с должностью твоего помощника. Владыка вновь задумчиво покрутил в руке кристалл. Постарайся не затягивать. Не стоит терять время. Его у нас, как выяснилось, не очень и много. Еще неизвестно, сколько понадобится на сортан. Все понял, Владыка. Низко поклонился Дейшар. Я могу идти. Небрежный кивок был ему ответом. И раз не стал задерживаться.